их повели. Именно их, а не его одного. Сперва Карташ услышал Машин голос. Дочь хозяина требовала снять с неё эту сраную тряпку. И сие требование приправляла эпитетами повышенной, так сказать, сочности, особенно прохаживаясь по мужским достоинствам чудаков на букву М, к которым её угораздило попасть. Правда, ничего она в результате не любила, кроме окриков молчать, марш вперёд. А когда их повели, Алексей среди шагов признал и пришаркивающую походку Гриневского. Таксис шёл прямо за крытошу. Вели их в некое помещение. Хлопли многочисленные двери, откуда доносился явно телевизионный дикторский бубнёж, что там про выборы и Путина. Раздался наглой голос и женский смех. Ага. Место обитаемое на преддверии тюряги смахивает мало. Ввиду отсутствия других занятий, Карташ вслушивался в обстановку. Так, мало это смахивает и на частный особняк. Уж бы намного обитателей по нему шастает. Так что ж это такое может быть? Любопытно. А потом стало еще любопытнее. Пленников запустили в дверь, за которой их встретили и вовсе уж необычные звуки, а именно ритмичные хлесткие удары, предваряемые сильными выдохами. Эти монотонные тум-тум прекратились, и два пленника остановили, выстроив ряд. А привёл голос, показался скорташу смутно знакомым. Ты их так в мешках и волок, что ли, через все долины и в сгории? Но ты даёшь. Иногда яs тебя удивляюс. Любишь воротить секретность, где ни попади. Давай-к, в общем, снимай с них бурдюки, а то у тебя стоят на весильнике. Наконец-то опостыливший мешок сняли. В нос, привыкший за последние часы к духам, опилками и табака, ударил сильный запах мужского пота и кожи. Оно и неудивительно. Прозрев, Карташ обнаружил, что они находятся в спортзале. Посреди зала возвышался боксёрский ринг, откуда достальных пленных внимательно рассматривал Обокатясь на угловую стойку, человек в боксёрских перчатках. За ним рисовался ещё один спортсмен, у кое-кого на руках были плоские кожаные краги для отработки ударов. Ну и в самом зале, где по всем углам висели боксёрские груши, хватал народ. В основном лица мужиков из Кагополу. И из которых большинство сидело на лавках, три палы с друг с другом и с лицами полуженского, кто-то работал с грушами, кто-то тягал штанги и блины в дальнем углу зала, а кто-то прыгал со скакалкой. Кстати, хватало и дверей, одна из которых была открыта, показывая, что за ней находится тренажёрный зал. Вот они, значит, какие герои нации. сказал, улыбаясь и не жалеючи для этого рта, человек в боксерских перчатках. Да, недаром голос показался Алексею смутно знакомым. Конечно, ожидать приходилось всего чего угодно, однако картаж искренне и глубоко офонарел, увидев перед собой именно этого товарища. Ну вот это-то хрен тут с какого боку? Короче... Сего гражданина Картаж знал, а кто его в Шантарской губернии не знает, скажите, на милость. Да и по России мало найдётся людей, никогда не слыхавших об этом человеке, и хотя бы раз не видевших это лицо. Правда, что называется вживую, и уж тем более вблизи лиц зрить его, доводилось с немногим, да вот на общероссийских телеканалах одно время он изрядно помелькал. вечно улыбаясь в камеру так же широко, как сейчас улыбался Карташу с ринга. В этих самых телерепортажах его неизменно сопровождал ВВ-шный конвой и хвосты журналистов. Короче, совсем не знаю этого разве что в глухоманских российских уголках, где живут столь бедно, что и телевизор есть далеко не у всех, а тем, у кого есть, просто некогда смотреть в голубые экраны. Пахать надо, сеять, грибы и ягоды заготавливать, чинить нехитрое орудие труда и ходить за скотиной. А обитателям тюрем и зон выходит он тоже не очень-то известен, скажет кто-то уверенно. Там тоже не больно-то смотрят телевизры. Ну вот уж нет. Уж где где по тюрьмам и по зонам этого человека знают распрекрасно, и чтобы не знать. Андрей Зубков был в тех кругах личностью известной, да и не только в тех кругах, как было уже сказано. Олигарх, де-факто и наличный владелец алюминиевого комбината, совладелец чёртовой кучи фирмы Ширмочек. То есть, пардон, записку, фирмочек в середине 90-х кумир сибирской молодёжи, затмивавший по популярностью в подростковой среде даже Барца Волника Карелина. а сколько поднялся из самой настоящей грязи, из каких-то беспросветных бараков в посёлке бывших ссыльно-поселянцев, из какой-то несусветной нищеты в самые настоящие князи, полностью сделал сам себя, разумеется, к своему княжению взбираясь по трупам, пройдя через несколько криминальных войн за передел, пережив уйму покушений, в которых ему просто мистически фартил, отделывался лишь синяками и царапинами и прочее, прочее, прочее. Он мог бы вырасти в олигархов уровня Абрамовича и Дерипаски, мог бы, но ему вовремя подрезали крылья или не вовремя. Без малого пять лет Зубков провел в тюряге, Причём содержали его в одном из следственных изоляторов в Москве, подальше от Шантарской губернии, где законодательная и исполнительная власти к тому времени были основатны на форшированных зубковскими алюминиево-меднишками. Посадили же Андреева Валерьевича не за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, хотя ясный дело уклонялся к особо крупных, не за карманную кражонку, что было бы в стиле воров в законе пятидесятых-семидесятых годов, как раз где фраз в пять лет, как велел воровской закон, обязательно садившихся по несерьезным статьям. Нет, сидел Зубков за подготовку покушения на губернатора Камчатки. Готовил он его на самом деле или нет? Зачем ему понадобился этот губернатор, чем не угодил? Сие так и осталось тайной. Но разбирающиеся в подводных течениях люди сходились на том, что даже если б никакой подготовки к покушению в реальности не было, покушение обязательно придумали бы, потому как взорвался парень, не по чину стал брать, и роток начал разевать не по куску. Ну и когда Зубков всерьёз задумался о большой политике, его перехватили по пути на крыв этой подготовкой к покушению как бабочку с очком. В конечном счёте, то есть спустя питок Гатков, дело о покушении развалилось за недоказанностью. Но затем питок Гатков, взорвавшемуся сибирскому новоришу, московские хозяева указали на место за общим столом рылом потыкали И вразумели, вот твое корыто, склепанное из алюминия, хлеба из него, удовлетворенно похрюкивая, а отходить от него ни на копыта не моги, иначе пятком годов женять дело из си. Какую уж науку вынес гражданин Зубков из сего вразумления? Осталось для широких масс неизвестным. Но после выписки олигарх ушел в тень. Наверное, прошерстив подшивки всех газет и прочесав интернет, можно отыскать какую-нибудь невеликой сенсационности информашку касательно дел Зубкова за последний год. Но Карташ не интересовался судьбой алюминиевого магната, потому и понятия не имел, как и где тот проводил время, покинув гостеприимную Москву. И вот сейчас Все олигарх сибирского значения разглядывал с ринга Карташа и компанию, похлопывая перчатку о перчатку. Ну да, помнится, он любитель бокса. Плотным занимался им в детстве и юности, о чём вспоминал в каждом интервью. В тех же самых интервью, собиравшейся в политику Зубков, непременно разглагольствовал о том, что он стеной стоит за здоровье, он против, чтобы дети пили и курили. Он горой за боксы и за прочие олимпийские виды спорта, чем покупал сердца сибирских матерей и отцов. Ведь не в наркоманы и не в алкоголики зовет, не на дурное ж дело кличет. А что до того, что Зубков пробивался наверх к алюминиевым акциям и прочим достояниям не через чистенькие офисы и биржи, а с тому, что ни на есть грязным криминальным путем?